Глава 6. 29 февраля. Александр. Таус. Полдень. По центральной улице Тауса медленно двигалась колонна. Первыми со скоростью пешехода ехали пять броневиков с прицепами, на которых стояли гробы. Следом за ними двигалась людская масса и уже позади них различные автомобили. Я иду сразу за последним БТР и смотрю на стоящий на прицепе гроб. В нем лежит ган. По бокам от меня и позади множество людей, укасов, разумных обезьян, гномов, рейдеров, хватальщиков. Все перекрестки-повороты по направлению к крематорию перекрыты полицейскими. Да и наши там бойцы на машинах тоже стоят. Все-таки за последнее время Таос сильно увеличился в размерах. Тут никаких полицейских не хватит, чтобы перекрыть все выезды на эту центральную улицу. Идем молча, без оркестра. Решили так. Многочисленные жители и гости нашего города, завидев такую процессию и такое количество провожающих, последний путь, пять гробов, замирают на месте. Все разговоры тут же прекращаются, и на нас смотрят, смотрят десятки, сотни глаз, а поток провожающих не прекращается. Сегодня мы хороним наших пацанов, маленького Васю, Винта, Паштета, Гана и Паха. Последний из города Герат, он тоже погиб два дня назад около базы в том холодном и враждебном нам мире. Как сказали наши ребята, он был выходцем с нашей земли матушки. Там много землян оказалось. В итоге мы решили похоронить его вместе с нашими погибшими товарищами. Ган, он хоть и был братком из Лос, из мира Белазов, но за это небольшое время, что мы его знали, он нам стал больше, чем другом и товарищем. Так что он наш». Домой, в наш мир, мы вернулись в ночь на 28 февраля. Не буду вдаваться в подробности, как нас встречали, но слух о том, что у нас потери, которых мы еще не знали, мгновенно облетели города и все оазисы. Сказать, что народ был в шоке и было много слез, это ничего не сказать. Слишком известные личности были погибшие. Моя светка рыдала почти всю ночь на навзрыд, прижавшись ко мне. Булат сидел рядом, прижав уши, а я а я не мог протолкнуть ком в горле. Несмотря на усталость, спать не мог, честно. Пил, но не пьянел. Перед моими глазами то и дело всплывали погибшие пацаны. Если там, около этой базы, думать о них было особо некогда, там бы самим уцелеть, то здесь, в домашней обстановке, нервишки немного отпустило и нахлынули воспоминания. На следующий день, 28 февраля, Умудрившись все-таки поспать несколько часов, мы занялись организацией похорон. Организовали все за день, и вот сегодня мы все участвуем в данном не очень приятном мероприятии. Как я уже говорил, отовсюду прибыл огромное количество людей, укасов, рейдеров, гномов, хватальщиков, разумных обезьян, всех тех разумных существ, с которыми мы познакомились за последнее время, и они прочно вошли в нашу жизнь на равных с людьми правами. И вот сейчас вся эта масса шла вместе с нами. Я не знаю, сколько всего нас было, но несколько тысяч точно. Светка вон идёт рядом со мной, вцепившись мне в руку с вуалью на голове, вся в чёрном, как и все мы, несмотря на жару. Никаких разговоров, никакого смеха, ничего. Все просто идут следом за коробочками с гробами. Чуть сбоку от меня вижу мэра Тауса, мэра Руви, Бондарева, Тумана, Грача, все с жёнами или подругами. Да тут дофига народу. За эти чуть больше суток после нашего возвращения мы получили кучу соболезнований и слов поддержки. И очень, очень многие приехали проводить наших ребят в последний путь. Блядь, иду и с трудом сдерживаю слезы. Спиртное не берет, нервы как пружина. Потом, к сегодняшнему вечеру наверняка отпустит, но это будет потом. Сейчас надо держаться. Сейчас мы забили центральную улицу напрочь. То дело ловлю на нас взгляды жителей, из кафе и закон, из остановившихся машин. Коробочки встали около поворота к крематорию. «Взяли?» — негромко сказал туман. Гробы тут же оказались на наших плечах, и дальше мы их несли на себе, меняясь. Очень многие хотели отдать дань погибшим ребятам, поэтому желающих нести гробы было огромное количество. Перед самым крематорием уже были установлены пять специальных постаментов, на которые эти самые гробы поставили для окончательного прощания. Около них тут же встал почетный караул. В изголовье каждого закрытого гроба установили фотографии ребят. Даже нашли фотку Пахи. Где? Я не вдавался в подробности. И пошла масса. Огромное количество цветов клались около гробов. Честно говоря, я даже не предполагал, что будет такое количество желающих проститься с ребятами. Ком в моем горле стал еще больше. Девушки, женщины, мужчины различных возрастов, даже дети были. Про представителей других рас я вообще молчу. Гномы, от которых всегда шуму «мама, не горюй» и которые всегда что-то булькают на своем языке, вытянулись в одну шеренгу и подходили по очереди, к каждому гробу оставляя какие-то цветы. Но больше всего меня удивили наши звери, волхи и лимуты. Булат, Кайта, Шварц, Дизель и еще несколько питомцев наших бойцов просто сели на заднице около гробов и терпеливо ждали, когда все пройдут мимо гробов, отдавая пацанам последнюю дань. «Вроде все», — примерно через пару часов негромко произнес туман. «Все прошли. Мы все это время стояли недалеко от гробов и продолжали получать соболезнования и слова поддержки. «Давайте», — махнул я рукой, стоящим чуть в сторонке троим мужикам. Одновременно с этим я огляделся вокруг. Насколько хватало глаз, все вокруг было в массе всех тех, кто сюда пришел. Гномы в первых рядах. Они мелкие, их пропустили без проблем. Вон и малыш стоит, чутка бледноватый, хватальщики. Разумные обезьяны негромко переговариваются с укасами. Дальше, по специальным направляющим, все пять гробов укатывали внутрь крематория. Через пару минут из его трубы повалил черный дым. Женщины тут же начали плакать. Да, млядь, я сам еле держался. В наших руках остались только фотографии. Еще через 30 минут нам вынесли пять небольших контейнеров с прахом ребят. Все, вот все, что от них осталось. Развернувшись, потопали к машинам, которые забили всю центральную улицу. Оттуда двинулись к памятнику за городом. Там в ячейках эти контейнеры и будут замурованы, и там же будут воинские почести. Дальше было несколько речей, несколько залпов из автоматов и пушек. Памятник снова утонул в цветах. Тут тоже было достаточно много народу. Полицейские перекрыли для нас трассу, и в правом нижнем углу огромной мраморной плиты появилось пять свежих надписей с именами ребят. После этого все стали разъезжаться, а мы поехали в три восьмерки на поминке Там вроде меня немного отпустило, пошли негромкие разговоры. Бар байкеров был забит под завязку, даже на улице столы установили. Но, как неоднократно говорил Туман, «Жизнь продолжается, надо жить дальше».